21. 2 недели тянулись как резиновые, но и они не могли длиться бесконечно. Всему рано или поздно приходит конец, хорошее оно или плохое. Вот эти 2 недели подошли к концу. За это время курсанты, как их ещё называли сержанты, занимались спортом, закучавшись в простых пробежках. Круги, которые они нарезали день ото дня становились всё длиннее и частично каждый раз всё больше. Переносились на пересечённую местность. Вот и сейчас третья рота наматывала пятый двухкилометровый круг из десяти. Сто курсантов были поделены на взводы, по двадцать человек в каждом. Другие девять рот занимались на различных видах тренажеров. «Сейчас подохну», — просипел обильно вспотевший кастер, когда рота перешла на шаг, иначе такую дистанцию в сплошном марш-броске никому было не выдержать. Ему было сложнее остальных из-за плохо сходившего избыточного веса, а в последнее время ему было особенно плохо. — Держись, — подборил его стюард, бежавший без видимых усилий. — Все хочу спросить, — разлепив сохшиеся губы, произнес Брюстер. — Ты вообще когда-нибудь устаешь? — Почему не устаю? — Устаю, просто я стараюсь не показывать этого. — Я понял. Он капралом хочет стать, — озвучил свою догадку Мешко. — Ну и что с того? — И потом, когда вы бежите, то постоянно думаете, когда же все это закончится. Я прав? — Угу, — выдохнул Макс. — А ты о чем думаешь? Не о бабах же или о них? — Да. Я вообще стараюсь ни о чём не думать. Просто для себя напеваю несложную этническую песенку, вводя себя в некое подобие транса. Так что, что ж, ты можешь досмуглый, раньше об этом не мог сказать, такой меня и не спрашиваю, рявкнул причамец Сид Стюарт. Он уже давно не прижился на подобные высказывания, так как это не всегда означало оскорбление. Впрочем, тут были свои нюансы. Все замолчали, и колонна снова опустилась в бег. Дюстер не верил, что он может столько пробежать, да ещё с такими свинцовыми накладками, однако же бежал. "Тут явно не обошлось без химии", подумал он. "Но «Ну и пусть, лишь бы по известному органу не сильно било". "Что ж, у тебя есть шанс забить дополнительный гвоздик в свою карьерную лестницу", сказал Макс на бегу, "что сильно сбивало дыхание". "Ты о чём? Вон видишь на повороте, кто-то лежит без сил. Если дотащим, глядишь, и оценят твой героический поступок". Не советую, тихо, произнес Кастер, но так, что его никто не услышал. Круги еще резать и резать, напомнил Эстевес. Ты сам-то доползешь? Попробую. Ну тогда давай. Эстевес с Брюстером подхватили сжащего в поле человека, при этом Макс закинул одну руку себе на шею, а Стюарт из-за своего роста подхватил вторую подмышку. Тут же подбежал сержант-инструктор Удостон. Бросьте этого поганца. Мы не армия спасения. Если кто-то не может продолжать бой, его следует бросить, вам ясно? Так, точно, сэр. Формати тю Макс Стюартом, но доходягу не бросили. Так почему вы не бросаете? Рядовой Эставис. Э, мы несём его в качестве э, в качестве последнего щита, сэр. Пришёл на выручку Брюстер. Какого ещё щита, солдат? Последнего, сэр. Чтобы в случае отступления или при обнаружении засады он прикрыл остальных ценой своей собственной жизни и дал уйти остальной группе, сэр. Самый умный. Никак нет, сэр. «Ну-ну!» — ногопечающий пронил сержант и оставил их в покое. «Не нравится мне его нуканье», — понуро пронил Кастер, который немного пришел в себя, вероятно, испробовал методику Эстевеса. «Ох, не нравится!» «Да ладно тебе!» — отмахнулся Макс. «Слышь, доходяга! Тебя как звать-то?» «Бе!» «Бертольд Риверс. Можно просто Берт». «Стоп! Я тебя узнал! Это ты мне ноги отдавил тогда, Топтун! И что тебе дома не сиделось?» «Да какая теперь разница?» Ну тогда чего, в программисты, хакеры не пошёл? Ты же хакер? Хакер, признал Супертролль. Только я недостаточно хорош. Да оно он не поверил Макс. Хакер, он и известный в месте хакер. Так, да не совсем так. Вот вы смогли бы взломать, ну, предположим, хотя бы систему какого-нибудь э, -э возьмём гостиницу. Нет, это вряд ли, признался Макс Брюстер и переадресовал вопрос своим приятелям. А вы как? Никак, ответил Кастер. У меня вообще как в анекдоте. А банекдоте пришлось на время забыть. Снова начался период бега, и все пошли залучше замолчать. К тому же рядом пробежался Жан, сверкнул глазами. Но «Ну, так что там с анекдотом? спросил Марк, когда вновь начался долгожданный период ходьбы. Рассказывай. А, ну встречаются как-то два приятеля, и один у другого спрашивает: "Как ты с компьютером общаешься? Ещё на вы или уже на ты?" А тот отвечает: "Я с ним на твою мать". Аналогично это делал Стюарт на невысказанный Брюстером вопрос. Ну так вот, а мне это как семечки, продолжил Бертрольд. Теперь видите, какая разница между мной и вами в этом отношении. Точно такая же разница между мной и теми, кого берут в связисты. Зачем им доводить меня до кондиции, тратить деньги на обучение, когда можно сразу принять на работу от готовых специалистов? Понятно. И ещё, спасибо, что подобрали, добавил Риверс. Ещё одно из изтизаний, сержант, я бы не выдержал. Да ладно. Взвод, в котором бежал Макс Брюстер, пришел к финишу последним. Сержант Удостон, обычно отчитывающий при бывшей хвосте, ничего не сказал. Из чего Макс сделал вывод, что тот готовит для них особо каверзную подлянку. Ну что ж, сдохших нет, можете идти на теоретический курс. Сегодня он будет для вас последним. И чего нам могут рассказать новоудился ну, Кастер, когда все пошли на занятия? И действительно... Ничего нового там не рассказали, но, как любил говорить преподаватель, повторение – мать учения. В запасе у него было еще много разных поговорок, которыми он блистал при каждом удобном случае. На теоретических занятиях рассказывали в основном, как можно быстрее и эффективнее убить своего противника. Для этого нужно было запомнить некоторые анатомические подробности строения человеческого тела. Кроме того, в курс входили вы навыки выживания в различных биологических зонах, объяснялось, Чем можно питаться, а какого лучше не трогать в случае чего? По этому поводу преподаватель говорил: вы должны стать варварами, потому как варвар умирает последним, ибо для него не существует ни штатных, ни экстремальных условий. Для него ни все штатные и обыденные. Жри, солдат, она богата столь ценными для организма белками. Эту фразу он сказал, когда по ладони Брюстера ползла бледная, студенистая личинка толщиной в большой палец, которую нужно было съесть. А Макс никак не мог заставить себя это сделать. Как вся консоль личинка была проглочена, но чувствовал он себя после этого не слишком комфортно. Рвотные позывы продолжались минут 5, но всё обошлось. Короче, основные премудрости выживания придётся испытывать в реальных условиях, и это не могло не радовать. Ведь вполне вероятно, что многого из того, чему их учили, делать не придётся.